Обратно, обратно к истокам неслись реки. Обратно от финиша к старту задним ходом неслись мотоциклисты. Бабабы на глазах худея превращались в прутики саженцев. Обратно. Пуля... Вылетев из сердца Майковского пролетев прожженную дырочку на рубашке, юркнула в ствол Маузера 4.039.86, а тот, свернувшись улиткой, нырнул в ящик стола. Твой отец — историк. Он говорит, что человечество имеет обратный возраст. Оно идет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 Не будем перечислять надежд, измен, приключений XVIII века, задумчивой беременности XIX, а начало XX века — бешеный ритм революции. Мы — первая любовь Земли. «Я думаю о будущем», — продолжает историк когда все мечты осуществляются. Техника в добрых руках добра. Боятся техники? Что же, назад в пещеру? Он седой и румяный. Ему улыбаются дети и собаки. они махнуть ли на море?